Глава пятнадцатая. Ужин с откровениями. Архет снова обдал грудь приятным теплом, а дверь в зал, где мы кровавые эксперименты проводили, открылась сама по себе. Ага, значит, здешняя обслуга пребывает в полной боевой готовности и ждёт только устных указаний к действию. Тройка эльфов занималась тем же самым, хорошо хоть разговаривать умела, и тошнить компанию перестала. Кажется, ещё и перекусить по-быстрому успели. В воздухе витал аромат абрикосов. «Как приятно, фруктиками пахнет!» Машинально озвучила я свои впечатления. Эльфы почему-то дружно покраснели ушами и потупились все трое. Чаир же тихо рассмеялся и, наклонившись, шепнул мне на ухо. «Это не фруктовый аромат, моя княгиня. Твою протеже всё-таки стошнило». «Упс, я слегка смутилась». Кто ж знал, что у эльфов при относительном внешнем сходстве с людьми настолько физиология отличается, что даже такое пахнет приятно. Да, я ж теперь пару-тройку месяцев точно на абрикосы даже смотреть не смогу, чтоб ассоциация аппетит не портили. Впечатлительная я порой натура. Хорошо еще все следы эльфийского конфуза были убраны. Думаю, не самими остроухими, а здешней незримой прислугой. Если уж в киградесе даже дорожки в саду чистили, то и замок в порядке, без каждодневных распоряжений, содержали. каэриль чувствовала себя крайне неловко. Я ей даже чуть-чуть посочувствовала. Была невестой лесного короля, то есть Аэра, с перспективами безбедной жизни в родном лесу в роли спутницы-владыки, стала изгнанницей в услужении княгини Решкири на чужбине. Хотя... У меня ведь ситуация в чём-то схожая. И чужбина, и решкири, и так далее, и тому подобное. Она в свой лес вернуться не может, я на землю тоже. Меня там вообще все забыли, похоронили заочно. Всё, что было там в прошлой жизни под маской. Начало и для меня лёгким туманом подёргиваться. Друзья, подружки, родные. Только Лён и братишка Данька яркими остались. «Жалко, что мелкого не смогу больше повидать. Он такой живчик и миляга. Надеюсь, бывшие родители с умом потратят на карапуза, оставленную мной, компенсацию. Они у нас транжирами не были, но малого частенько баловали. Всегда на позитиве только идиоты, а я вроде как вменяемая, но настроение в целом сейчас положительное, и головой об стенку биться не собираюсь. Обидно, досадно, но ладно». Никогда не любила сопли жевать Можешь сделать делай, не можешь, переключись и начни делать что-нибудь другое. Впереди же и вокруг столько интересного. Унывать некогда и, наверное, незачем. Тряхнув головой, я бодро спросила у эльфов, не знающих, куда деть глаза, и забавно подергивающих кончиками острых ушей, за которые так классно было подергать Лёна. «Пошли, посмотрим, где вас разместили» ориентируясь на теплоту в груди, излучаемую архетом, и лёгкий ветерок, подталкивающий в спину и в бок, я уверенно провела эльфов в соседний коридор. Три двери, одна по правую руку, две по левую, были гостеприимно приоткрыты. В каждой комнате имелся накрытый стол. «Значит, эльфов моих ещё и покормят». «Отлично». Запрос на размещение пансион в себя включал. Парни выбрали те комнаты, которые располагались рядом. Кайриль открыла правую дверь. а Ничего так, в нежно-голубых и зелёных тонах, уютно. Небольшая комнатка-гостиная, спальня, удобство. Не хуже номера люкса в гостинице. Пока эльфийка не упорхнула в ванную, на которую бросила полный вожделение взгляд, я тихо сказала. — Кайрель, я понимаю, тебе в Кеградесе не особо уютно, но ничего не поделаешь. Так жизнь повернулась. — Давай я у Лена попрошу прислать каких-нибудь семян черенков из Дивнолесья. Тут-то в саду посадишь. Вместо ответа девчонка разрыдалась и кинулась мне на шею. — Блин, а, казалось бы, эльфийка чуть сильнее. Точно бы меня придушила. Вот вам далёкие и прохладные в отношениях дивно рождённые это наверное какие то другие дивные не могли же мне скопом бракованных отсыпать для личного общения что ли он что эта девочка удивительно контактная Остаётся только порадоваться что пока длиннокосая парочка ко мне с объятиями не кидается раз и что эльфийская дева меня всё таки не придушила от полноты чувств два а то была у режки ринягиня целых несколько дней была и сплыла то есть окочурилась от асфиксия В общем, пообещала я растроганный Кайриль вершки и корешки из родных пенатов и пошла, игнорируя глумливую улыбочку хвостатого, туда, куда меня снова Архет и Ветерок гнали. О, а пригнали нас, меня и Чайра, в тронный зал. Только теперь трон не был на возвышении, а стоял устало, накрытого к... Для ориентации во времени я бросила взгляд в высокое и широкое на всю стену, пусть и с вовсе не декоративной решёткой, окно. Позднему ужину. Куда опять целый день с вечером девались? Нет, до старческого. Лёг-встал, лёг-встал с Новым годом. Мне ещё, к счастью, далеко. Но время и впрямь быстро промелькнуло, особенно из-за моей вроде как краткой прогулки на землю. Для Чейра тоже приготовили высокое кресло, полевую руку от трона. И это правильно. Когда кто-то стоит и смотрит, как ты ешь, кусок может в горло не полезть. Компания же ужинать — милое дело. Но впредь стол лучше накрывать. Где-нибудь не в столь помпезном месте. А то проснётся у меня мания величия или разовьётся боязнь больших открытых пространств. Нет, не надо. У меня и так уже диагнозов навалом. Нечего коллекцию пополнять. Чейр, а эльфов нам с собой завтра брать или не стоит? Первым делом уточнила я, пригубив Вайса. Нельзя. На круге могут присутствовать только князья Решкири и не больше двух доверенных лиц при княгине. Спокойно подтвердил хвостатый. Он невозмутимо присел рядом и принялся за еду. На роскошь обстановки и незримую обслугу ему было совершенно плевать, а со столовыми приборами он, зараза, обращался как принц на званом обеде. Может, из него и князь Кеградеса получился бы получше моего. Хотя бы знакомый с реалиями местности, а не действующей ощупью. Архет, зараза, кажется, То ли следил постоянно за моими мыслями, то ли подслушал конкретно эту, касающуюся его прямо. В качестве комментария к сию сиюминутной идее об избавлении от бремени, артефакт слегка кольнул меня током пониже спины. Так сказать, ответил, что нечего пытаться перевешивать на других то, что положено волочь эксклюзивно тебе. Чейр, не заметив моих терок с вредной реликвией, продолжал. И Вер, как хранитель, приведет Регаль Эш на круг князей. Я последую за тобой в качестве почетной охраны. Эльфы обождут здесь. Отныне замок киградес безопасен для тех, кто принес личную присягу служения. Значит, на этот геометрический сбор пойдем втроем, а эльфы на хозяйстве остаются. Подвела я итог, даже порадовалась. Хорошо, что нельзя. А то мало ли, как там дело повернется. Как бы тройку моих подданных иной расы снова не вытошнило прилюдно. То есть при «рэш керишно», при «рэш керийно» — и язык сломаешь. Пусть будет просто при «рэш керий», если снова чья-то кровь случайно или намеренно прольется. Выяснив диспозицию, я потянулась за самым простым и почти знакомым с виду. Разная длина зубцов не в счёт, трёхзубым инструментом. Вооружилась пока лишь им, без лишних терзаний. Но не обучена я десятью приборами кряду ряду орудовать. Нож, вилка и салфетка, уголком под тарелкой. Мой интеллигентский максимум даже по праздникам. И вообще, я считаю гением человека, придумавшего надевать на тарелку пакетик. Поел его в мусорку. Тарелка чистая в шкаф. правда мои Вечно на такое ругались, если замечали. Ненавижу я мыть посуду. Наверное, лишь самую малость, меньше, чем готовить. Полы, окна, стенки, даже ванную, туалет, что угодно, но не посуду. Потому что бесит — совершенно бесполезное занятие. Пол чистым, хоть пару дней, а простоит, а она, посуда, всё время пачкается, потому что люди всё время, аж три раза в день и чаще, едят, И одной тарелкой за раз не обходится И от размера человека количество грязи не зависит. Данька вот совсем мелкий, а после него такая груда в мойке вечно оставалась, что хоть вой. Чашка для воды, стакан для чая или сока, тарелка глубокая для супа, тарелка для второго, причем если курица, то она обязательно на другой тарелочке отдельно. блюдца для овощей или салатика — Тарелка для хлебушка, пиалка для порезанных фруктов, ложки, вилки, короче, просто ржжжж. Словом, как же хорошо, что сейчас не готовить, не мыть после себя и других я не должна. Можно просто ужинать и беседовать попутно с хвостатым. Я натаскаю двойку в лабиринтах охотников, чтобы несли пользу не только в саду. Почти в ультимативном порядке жестко озвучил Чейр свои планы на эльфов, Жаль, девочка бесполезная как хранительница, слишком мягка. Чтобы отковать живой клинок, ее пришлось бы ломать. Если прикажешь, сделаю, но не вижу особого смысла. Зато из двойки могут выйти неплохие тени. Эльфийскую дрессировку, блюдущих честь, отшлифую нашими уроками. Тебе необходима преданная охрана. Узы архета — оптимальная гарантия. Понятно. Приняла я решение хвостатого, разглядывая вроде как овощной синий салат на тихо скользнувшей ко мне тарелке. Кажется, мне предлагали начать с него или сориентировались по вилке. «Долго будет?» «Нет. В наших лабиринтах, где куётся суть охотника, время течёт иначе. После круга я заберу их и верну в тот же день. Раньше не стану, моя княгиня». Если случится накладка с течением времени, могу не успеть к тебе». «А кто такие эти защитницы? То есть хранительницы, блюдущие честь и тени, которых ты перечислил?» «Хранительницы и блюдущие честь у эльфов почти равнозначны теням Решкири. Первых растят из девочек, вторых — из мальчиков. Они неотступно следуют за тем, кому назначены, охраняя его жизнь и честь. У наших теней Та же задача, с той лишь разницей, что они несут свою службу, будучи незаметны тем, кого защищают, и всем прочим, исключая тот миг, когда стать явными требует миссия. Короче, разновидности телохранителей. Перевела я для себя и уточнила. «А ты теперь тоже тень или все-таки охотник?» «Я малость запуталась». «Я охотник?» Хищно улыбнулся чер причем никаких вылезающих вампирских клыков не демонстрируя. А «Это значит, что я и тень, и ищущий, и карающий». «То есть специалист более широкого профиля», — резюмировала я, не пытаясь даже, получить расширенное толкование каждого направления. ну да, моя княгиня». Довольно согласился хвостатый, с самого утра использующий обращение «Моя княгиня, куда чаще, чем просто Регаль Эш, то есть княгиня». «Я идеальный охотник». «Если бы еще руки не пытался распустить, цены бы тебе не было ни в граммах, ни в сантиметрах». Чувствуя, как опять полыхают под волосами уши, буркнула я, уже рефлекторно скинув игривые мужские пальцы с колена. Скандалить с чеером из-за его манеры поведения не видела острой необходимости. Он не пытался меня оскорбить, просто иначе себя вести был не способен, если не делал над собой титаническое усилие или был сильно не в форме. Плюнув на рефлекторные заигрывания хвост этого, чихать хотевшего на субординацию, вернулась к еде. Уж очень аппетитно пахло мясо, запеченное с сыром и мелкими в ноготь большого пальца клубеньками. Один в один картошка, но остро-сладковатая и розового цвета. Выспрашивать дальше и спорить есть смысл, если имеется информация, которую стоит дополнить. Я же пока не знаю вообще ничего. Ладно, как говорил Наполеон, который не торт, а тип в треуголке, главное ввязаться в заварушку, а там видно будет. «Моя княгиня, смирись, решкири не только жестокие» но и чувственны по природе своей. В этом часть силы и сути нашей. Негодование твое, лишь осколки маски, что еще не рассыпались полностью. Протянул Чейр чуть ли не с предвкушением. Это ему что, любопытно стало, в какое я, покрутившись среди ряшкири, чудовище превращусь, дай только срок? Да не, бред сивой кобылы. В конце концов, он сам, да и дядюшка, и вер. Даром, что некромант вовсе не похожа на кровожадных тварей. Ну крыша у охотника чуток подтекает. Так ведь и у нас на земле есть те, кто в садо маза с удовольствием играют. Что ж, их всем скопом по специальным домикам, где комнаты с мягкими стенами рассадить и галопередолом угощать. Каждый сходит с ума по-своему и, пока не мешает сходить с ума соседу, имеет полное право на личный бзик. Дальнейший ужин прошёл в почти умиротворённом молчании. Я думала о своей новой жизни, о чём думал хвостатый, не знаю, но спрашивать не спешила. Начнёт какие-нибудь двусмысленности или вовсе откровенности лепить, а оно мне надо? Нет уж, лучше помолчать. Как только мы закончили с ужином, на десерт, кстати, дали то ли маленькие тортики, то ли набор пирожных с фруктами... Снова появился ветерок-проводник и потолкал по коридору вверх на третий этаж. Чейра, вот на коридора справа, меня опять повёл налево, чуть дальше. Хвостатый хотел было за мной податься, а его взяли и не пустили. Правильно. Особо после откровенных заигрываний нечего по чужим спальням шландать без приглашения, а я не приглашала. Я люблю, когда со мной нежно и ласково, а не всякое в кровь и до боли. Мой Мишка умел. Жаль, что ему переехать на ПМЖ пришлось с родителями окончательно и бесповоротно. Это только в кино расстояние для любви не преграда. В жизни чаще наоборот бывает. Вот и у нас так оказалось. Нет, я ни о чём не жалела. Что было, всё-таки было. Есть что вспомнить. А ещё точно будет. Я молодая, симпатичная. И себе найду кого-нибудь по душе. Ну или меня найдут. Покои в замке, незримые проводники мне отвели шикарные. Не в том смысле, что сплошь золото, каменьги и парча с бархатом, а просторные, наполненные воздухом комнаты с массивной мебелью, но не перегруженные ею. Серо-голубой, мятно-зелёные оттенки преобладали в интерьере. Не знаю уж, Гвент ли такое любил или замок для меня расстарался, обстановку сменил, но мне понравилось. Даже очень. Больше, чем в ней Нейсаре. Я погладила подлокотник кресла. Интересная древесина. Цвет — роскошный, тёплый каштан с прожилками. Будто изморость тронула. Тонкие и неистые узоры. И почему-то едва уловимо пахнет. Не клеем, а именно деревом. Приятно и ненавязчиво. Теперь, когда киградес уже не давил, грозя расчленить чужаков на мелкие кусочки, Мне тут было уютнее, чем когда и где бы то ни было прежде. Пришло инстинктивное понимание. Это мой дом. Только мой. Он — опора, защита, бастион, он сам по себе охрана. Понятно, почему покойный и совершенно незнакомый отец неохотно покидал стены родового замка. В густых сумерках, случайно задремав, в облюбованном уютном кресле, я снова созерцала не романтичное кино, положенное молодой девице, или триллер-боевик, как наследница крови Решкири, а бесконечные пути, дороги, арки, порталы. Блин, почувствую себя архитектором и дорожником-строителем. На сей раз видения были поданы в расширенном объёме. Не только Киградес и его окружение, но дальше... Глубже и коржики-пирожки проблемнее. Я видела не только сплетённое и существующее, но ещё и разрушенное, нуждающееся в починке и обновлении, и этого было куда больше, чем хотелось бы. Почему? Не очень пока поняла. То ли потому, что ничто не вечно под луной, то ли тут ремонтом, то бишь дорожными работами, очень долго не занимались. А почему? Бог весть. Не могли, не умели, не считали нужным.